Глава тринадцатая. Хортон появляется на скале. Лето на Экземуке было в полном разгаре. Певчий дрозд пел не так часто, собираясь кончать свои песни. В густой листве кедра собиралось каждый вечер большое общество молодых реполовов, которые неумолчно болтали о чем-то, а на Пайпевском пруду появилось два выводка молодых уток. Рольф многого научился за время своего пребывания в Вигваме. Он знал теперь прекрасно, как надо приладить дымовой клапан, чтобы он действовал при всяком направлении ветра. Узнавал по заходу солнца, какая перемена погоды произойдет в течение ночи. Узнавал, не подходя даже к берегу, будет ли небольшой отлив, который принесет им мало добычи, или большой, который обнажит богатейшие гряды устриц. Опытным пальцем его достаточно было одного прикосновения, чтобы узнать, поймалась на крючок черепаха или рыба, а звук том-тома безошибочно указывал ему на приближение ливня. Рольф, привыкший давно уже к труду, сделал много улучшений в лагере. Так, например, он вычистил и мусор и негодные остатки, способствующие только размножению мух. Он настолько уже привык к лагерной жизни и обстановке, что не считал больше своего пребывания здесь временным. Когда оно кончится, он не знал и не заботился об этом. Он чувствовал только, что никогда еще не вел такой приятной жизни. Ладья его счастливо миновала множество порогов и плыла теперь по спокойному течению, не встречая никаких препятствий. Но за ними, увы, начинался переход к водопаду. Затишье во время войны не всегда означает ее окончание. За ним следует новый взрыв, который разражается не так, как думают. Выбранный Хортон пользовался большим уважением своей общины. Он был человек добросердечный, здравомыслящий и состоятельный. Он был владельцем всех лесов Эземука и, следовательно, владельцем земли, принадлежавшей когда-то предкам индейца. Рольф и Куэнеп работали иногда у Хортона знали его очень хорошо и любили за его доброту. Случилось это утром в среду, последнюю в июле месяце. К вигваму у скалы подошел вдруг Хортон, плотный и чисто выбритый мужчина. «Добрый день вам», — сказал он, и, не теряя времени, перешел к следующему. Среди выборных нашей общины идут настоящее время споры и рассуждения о том, следует ли допускать, чтобы сын христианских родителей, внук духовного лица, оставил своих братьев христиан и вел дружбу с язычником, чтобы превратиться в такого же варвара, как и он. Я не согласен с теми, которые считают безбажником такого славного малого, как Куанепп. «Ибо мне известно, что он, несмотря на жалкие понятия своей о Боге, совершает ежедневно нечто вроде молитвы. Тем не менее, все выборные, судьи, духовенство, вся община вообще и больше всего общество миссионеров сильно взволнованы этим обстоятельством». Против меня предъявлено также весьма существенное обвинение в том, что я малоревностный христианин, ибо потворствую нечестивому пребыванию сатаны на моей собственной земле и в моих собственных владениях. Действуя против чувств своих и желаний, являюсь я сюда, как посланный городским советом, с собором старейшим и обществом распространения христианства среди язычников» объявляю тебе роль в киторинг что ты как не имеющий родителей и несовершеннолетний находишься под опеку прихода и поэтому решено что ты должен сделаться членом семьи самого достойного старейшины языки и языке лепяка дом которого проникнут духом благочестия и истинной веры человек этот несмотря на свою наружную холодность и строгость. Пылкий ревнитель религии и, могу сказать, человек известный. Итак, мой милый мальчик, не смотри на меня как же жеребенок, который в первый раз почувствовал на себе кнут. У тебя будет свой дом, проникнутый духом величайшего благочестия, который всегда будет пребывать с тобою. Как же жеребенок, почувствовавший на себе кнут. Нет, Рольф походил скорее на подстреленного красного зверя. Вернуться обратно к общине и быть работником возможно, хотя и не привлекательно Покинуть Куанеба, когда перед тобой раскрывается лесной мир, это громовой удар. Но променять все это на благочестивый дом старого пяка, жестокость которого, как известно, выгнала из дома собственных детей его, равносильно соединению всех возможных несчастий, и мысль об этом возмутила Рольфа. «Я не пойду!» Отрез лун с вызывающим видом, обращаясь к толстому и благодушному депутату. «Полно, Рольф! Речь твоя неприлична. Не допускаешь чтобы язык твой вовлекал тебя в грех. Исполняется то, чего желала твоя мать. Будь благоразумен. Ты скоро поймешь, что все делается для твоего блага. Я всегда любил тебя и готов быть твоим другом». «Можешь рассчитывать на меня, действуя против данных мне инструкций, но согласно чувствам сердца своего, скажу тебе, что ты можешь не идти и не давать ответа сейчас же. Обдумай все на досуге. Помни только, что до будущего понедельника и не позже понедельника тебя ждут у пека. Боюсь, в том случае, если ты не явишься, сюда придет посол, который будет не так дружелюбен с тобою, как я». «Будь же добрым мальчиком, Рольф, и помни, что в новом доме своем ты будешь жить во славу Божию». И толстый черный посланник кивнул дружелюбно головой и, видимо, огорченный чем-то, повернулся и ушел. Рольф медленно опустился на камень и уставился на огонь. Куанеп встал и занялся приготовлением обеда. В обыкновенное время Рольф всегда помогал ему. Теперь же он ничего не делал и мрачно смотрел на раскаленные угли. Обед поспел через полчаса. Рольф ел мало и затем ушел в лес один. Куанеп увидел немного погодя, что он лежит на утесе, смотрит на пруд и бросает туда камешки. Вскоре после этого Куанеп ушел в Мианос. Вернувшись домой, он нашел большую поляницу топлива, приготовленной Рольфом. Ни одного слова не было сказано между ними. Выражение мрачной злобы и упорства на лице Рольфа сменилось выражением полного отчаяния. Ни один из них не знал, что думает другой. Ужин прошел в полном молчании. Целый час после него курил Куанеп, и оба безмолвно смотрели на огонь. Над головой у них кричала и смеялась сова, заставляя прыгать и лаять собаку, которая почти никогда не обращала внимания на такие звуки. Несколько времени длилось молчание, а затем скрытые до сих пор мысли Краснокожего сразу вылились в нескольких словах. «Рольф, я хочу перебраться в северные леса». Слова эти поразили Рольфа, который успел за это время убедиться в том, какое значение имела эта долина для Куанева, свято чтившего память своего народа. «Покинуть все это?» спросил роль указывая рукой на утес на протоптанную макасинами дорогу на равнину где стоял погибший петувеэпин и где были могилы истребленного племени глаза их встретились и из груди индейца вырвалось одно только единственное слово да И в этом одном слоге, сказанном глухим и упавшим голосом, ясно выразились глубокая привязанность к месту Родины и душевная борьба, которая длилась весь день, начиная с того момента, когда появился Хортон со своим приговором и восторжествовавшая, в конце концов, дружба. Рольф понял все, и что-то моментально подступило ему к горлу. «Я не прочь, если ты действительно хочешь этого». «Да, я готов идти». Наступит день, когда я вернусь. Несколько минут длилось молчание. «Когда же мы отправимся в путь?» — спросил Рольф. «Завтра ночью» — был ответ.